Глава восьмая. Оборванная нить. Этой ночью совсем не спала. Моя домашняя раковина открывается окончательно. Постоянно находиться в контролируемом пространстве я теперь не смогу. Придется намного больше времени проводить вне защиты. Да и недавнее непонятное покушение остро поставило вопрос о моей безопасности. К сожалению, интуиция хороша лишь перед самим событием. Ее вполне хватает для жизни в мире старшего сознания. Здесь обстановка другая, намного быстрее и сложнее. пуль бы в меня из оружия помощнее, типа гранатомета, и никакие возможности по регенерации не спасли бы. Собрать тело по кусочкам, даже магистры жизни со всеми их способностями и заклинаниями просто не в силах. Отразить за счет внутренней энергии многочисленные попадания осколков, пуль или чего-то другого точно не удастся. Скорость мышления и короткое предвидение позволят увернуться от парочки быстро летящих подарков, но это предел. Замедлять время, как делают некоторые маги пространства, я не умею. Единственный вариант повышения собственной защищенности нашелся в предупреждении нападения. Это та же самая интуиция, но постоянно работающая на опережение и контролирующая все вокруг. Перебрав доступные решения поставленной задачи, пришла к выводу, что обычными средствами ее не выполнить. Нацепить на себя кучу всевозможных локаторов для обнаружения грозящей опасности и центров, обрабатывающих поступающую на них информацию, я не могла. К тому же даже такая система не даст высокой гарантии сохранности тела. Она будет работать сама по себе, отдельно от ускоренного мышления. Решение одно — использовать то, что дала природа, но с применением дара богини. Нужно строить в личном подсознании отдельный независимый сервер контроля. Об этом уже мелькали мысли раньше, но все откладывало такую работу. Теперь время пришло. Маги жизни такого никогда не делали. Они могли создать в разуме книгу заклинаний, дневник или простейшего личного аватара-советника с прямым выходом на подсознание. Такой помощник — это своеобразная система поиска и управления. Подсознание слишком велико для прямой обработки разумом извлекаемых из него данных. Аватар позволяет накладывать определенные фильтры критерии и отсеивать все остальное. Такой упрощенный искусственный интеллект вполне может работать внутренним сторожем. У старшей половинки имелся похожий автоматический хранитель. Убийца использовал его для контроля над состоянием организма, в том числе и для защиты от ядов. В некоторых случаях разум может отключиться, и тогда управление телом берет на себя именно этот личный охранник, нейтрализует угрозу и восстанавливает нормальное мышление. Оглушить, отравить, усыпить убийцу, пока есть внутренние резервы, невозможно. Аватар обнаруживал несоответствие и силами самого организма исправлял его. Такому контролеру доступны даже простейшие заклинания, поскольку он являлся частью того же общего сознания. Жаль, мне магия по-прежнему не подчиняется, но зато мозг из-за подарка богини работает намного быстрее. Уйдя в максимально доступное ускорение, стала мастерить не ограниченного в действиях тупого аватара, а настоящий компьютер. Отсеянные подсознательные импульсы вполне поддаются логической обработке. Защитник у меня будет самообучающийся, построенный на базе современных нейросетей. Некоторым магам удавалось держать в собственном подсознании даже целые ограниченные миры. Управление ими напрямую зависело от того, насколько хватало контроля у создателя. Хранитель именно так строил в общем разуме комнату в момент нашей первой встречи. Для меня контроль не принципиален. Его можно возложить на того же аватара. Дар богини вполне позволяет это сделать. Аватар это и есть я сама. Два интеллекта у меня уже есть. Теперь будет еще и третий, искусственный. Всего за ночь по субъективному времени прожила в собственном внутреннем мире тысячу таких ночей. Ускорение с большим коэффициентом пока применять боялось. Организм еще растет. В другом мире известен такой эффект, как пережигание энергетических каналов от непосильной нагрузки. Подсознание никак с магией не связано, но и законы во Вселенной универсальны. Нить нельзя грузить до бесконечности, порвется. Стаковать сознательное с подсознательным нужно постепенно. Лишь новый аватар сможет работать с огромной скоростью. Он всегда будет находиться как бы за гранью разума, а собственный мозг мне жалко. В подсознании можно уйти и не вернуться. Результатом ночных работ стал мощный аналог сервера, стоящего в спальне, но вместо двух десятков ядер в нем трудились многие тысячи. Даже в ускоренном режиме я, конечно, не смогла разработать самостоятельно всю систему управления, так что пока скопировала много из программ реальных серверов, лишь чуток усовершенствовав связи. Дальше аватар сам будет наращивать функциональность в нужном направлении. Органы чувств у меня и так развиты намного лучше, чем у обычных людей, а после первой же пробной обработки сигналов, поступивших на внутренний компьютер, обнаружила способность выделять ранее недоступную информацию. Достаточно лишь правильно сформулировать задание. Включение аватара выявило еще один положительный момент. Трансовое состояние он тоже обрабатывал, что позволило увеличить зону контроля с жалких 10 метров до сотни. Теперь уже можно сказать, что внешнюю обстановку я контролирую гораздо лучше. Если бы не скачанная у подруг магическая энергия, использованная для восстановления энергетики тела после длительного нахождения в ускорении, еды на кухне не хватило бы, а я была бы похожа на небольшого сомика с раздувшимся животом. но на этот раз дело ограничилось очередным выговором от повара и обещанием пожаловаться на меня родителям. утренняя тренировка с подругами выявила еще один плюс обновления внутренней системы контроля для образования энергетической связи больше не понадобились иглы когда девочки ко мне приблизились несуществующий мост включился как будто мы были уже утыканы иголками. В этом аспекте наше связанное сознание ступило на тонкий лед непознанного. Ранее известные магам знания отрицали возможность контроля чужого тела без внешнего воздействия. Сейчас же я прекрасно чувствовала подруг без магии и без принудительной связи. Собственную ауру, к сожалению, рассмотреть не могла, но ее границу видела четко. Увеличения или расширения не наблюдалось. Объяснить появившийся эффект, общий с хранителем разум, так и не смог. Видно, имелось в природе вещей что-то еще даже магам недоступное. Сдается мне, я нашла нечто из божественного воздействия, но боги точно не обидятся, поскольку их здесь нет. Подходящая теория отсутствовала, но появившимися возможностями можно пользоваться и накапливать факты. Тренировка прошла в приподнятом настроении. Девочки радовались исключению процедуры болезненного иглоукалывания, а я наслаждалась новыми возможностями. Без пластырей на теле, раньше прикрывавших иглы, нам удалось пробежаться к пруду и искупаться. Жаркая летняя погода позволяла. Подруги воспользовались моими купальниками, благо они все были на завязках, так что прекрасно подошли по размерам. Наплескались мы в волю. Живительная влага прекрасно смывает усталость, особенно когда знаешь, как забирать из нее силу. Заодно провела на девочках тесты на водную стихию и выявила в ауре области, ответственные за это. Хорошие способности к управлению водой подруг имелись. Судя по скорости, с которой они тянули энергию из водоема, этот канал у них можно развить до среднего уровня. Ощущение тепла, получаемого от прохладной воды, ученицам понравилось, а это верный признак того, что стихия с ними совместима. Я радовалась не меньше девочек, почувствовавших и открывших под моим руководством что-то новое. Про магию пока помалкивала, объясняя все экстрасенсорикой. Отправив довольных подруг после обеда домой, им даже привычный сон не понадобился, прогулялась к соседям. Насколько помнила, в заброшенной усадьбе имелся прекрасный ангар для машин и оборудования Его можно легко переоборудовать в отличный спортивный зал. И даже не столько спортивный, сколько магический. 30-метровое помещение будет прекрасно скрывать наши тренировки с различными стихиями и в то же время обеспечит достаточно места, чтобы случайно что-нибудь не разрушить. Восстановительные работы в поместье медиков шли полным ходом. Какие-то рабочие уже на новой ограде монтировали системы безопасности. Руководил ими мой знакомый. Девочка заблудилась? Обратился ко мне Ромус Верота, бывший охранник стрелкового клуба. Почему сразу заблудилась? Пришла к соседям в гости. Сделала я смущенный вид. я случайно не Синта Крой?» — уточнил он. «Случайно Синта?» Отпираться бессмысленно, да и незачем. Похоже, врачей парень разговаривал очень быстро, и те рассказали, кто ему предложил место работы. «Передайте от меня и моих товарищей, одной знакомой, что мы не в обидем. «Обстоятельства сложились наилучшим образом. Это место гораздо лучше прежнего». Улыбка засияла на его лице. «Хорошо, хоть не додумался, что я и есть та самая знакомая». «А что за товарищи?» Не поняла я, перебирая в уме, какие у меня могут быть знакомые, связанные с Ромусом. Парни, вместе дежурившие в комнате наблюдения в ту ночь, решили принять предложение о переходе на службу в данное медицинское учреждение. Охотно пояснил охранник. Им очень не понравилось, как руководство клуба поступило со мной. На моем месте мог оказаться каждый. Здесь оплата не ниже, а начальство гораздо доброжелательнее. Хорошо, передам. А где сейчас это самое начальство? Я завертела головой, играя роль девочки своего возраста. В доме где же еще? Устанавливают разные медицинские ящики. Я в этом не разбираюсь, но на вид весьма навороченная техника. Кивнул на основное строение поместье Ромус. Тогда до встречи. «Пойду переговорю с ними». Я с беспечным видом поскакала по дорожке. «До встречи, госпожа Синта!» — услышала вслед. Врачей обнаружила на втором этаже дома. Найти их мог даже слепой, поскольку спорили мужчины на повышенных тонах. «И чего орать?» Нырнув в комнату, где они высказывали друг другу претензии в некомпетентности, проворчала я. «А, госпожа Синта!» — обрадовался Рейн. «Не обращайте внимания. Мы частенько спорим между собой, когда не видят подчиненные». «Может, и не видят, но услышат точно. Даже во дворе». Разглядывая смутившихся врачей, улыбнулась я. «Так и персонал еще не выбран», — пояснил, вступая в разговор Тимас. «Соискатели уже подобрали, но к вам собирались идти вечером. Вы обещали посмотреть. Вот и приходится пока самостоятельно разбираться с уже доставленным оборудованием». Добавил Рейн, кивнув на частично вскрытые ящики с медицинской техникой. «Давайте посмотрим ваших кандидатов, а уж потом займемся моим вопросом». Вздохнула я. Рейн тут же подхватил со стола планшет и, щелкнув пару раз по экрану, протянул мне. Просмотрев файлы кандидатов, точнее кандидаток, поскольку все они были женщинами, из десятка выбрала семерых. На оставшихся троих сразу среагировала интуиция. «Они не нравились, а на такой детектор я всецело полагалась». «Я же сказал, что угадает! С тебя выпивка!» Толкнул Рейн друга кулаком в бок. «Мы запросили информацию по кандидатам у полиции. Есть много знакомых в этом ведомстве. Мы им иногда помогаем. Они помогают нам», пояснил Тимас, недовольно потирая бок и бросая многообещающие взгляды на друга. «Двое из отклоненных — аферистки». Медицинская подготовка у них есть, но за последнее время сменили десяток мест работы и отзывы с мест отрицательные. Про третье ничего плохого не знаем. Почему ее кандидатуру отсеяли? Не смогу объяснить. Задумчиво покачала я головой, хотя предположение появилось сразу. Считайте, она мне не понравилась. Если коротко, то девушка с красивой внешностью просто так не пойдет на работу в неизвестную лечебницу на окраине столицы. Такую с удовольствием возьмут в любое столичное учреждение. Значит, ее к вам направили специально. Зачем? Это другой вопрос, на который пока ответа не имеется. Скорее всего, она хочет подобраться к кому-то из вас поближе и сливать информацию на страну. «Об этом я как-то не подумал», — почесал затылок Рейн. «У вас мужское мышление. Вот и подсунули в агентстве нужную кандидатуру. Снисходительно посмотрел я на медика». Итак, понятно, кто бы клюнул на такую красотку. И, кстати, если хотите долгих и крепких отношений, посмотрите на третий номер. Как экстрасенс, авторитетно заявляю, вам девушка подойдет почти идеально. Заявление необычного подростка могло бы вызвать у других снисходительные улыбки, но не у этих двоих. Они уже кое-что обо мне знали, и это выходило далеко за рамки обычности. Рейн задумчиво посмотрел на фотографию третьего номера. «А почему ты так решила?» Все же поинтересовался он. «Фотография тоже несет отпечаток ауры. Решила я прояснить некоторые основы. не полный но достаточные для анализа. Не буду рассказывать подробно, но ваши с девушкой ауры совместимы, а значит, и сложностей в совместной жизни не будет. Про любовь сказать ничего не могу, эта штука анализу не поддается». «Слушай, а тебе точно 11 лет?» Удивленно глядя на меня, пробормотал Рейн. Тот же вопрос задавала мачеха, когда я отправляла ее с отцом в свадебное путешествие. Приятно смотреть на забавные, удивленные лица врачей. Ваш вопрос решили. Переходим к моему. Займу у вас старый ангар. В нашем поместье такого нет, а мне понадобится большой спортивный зал для занятий. Самой бы и комнаты хватило, но повадились ездить подруги в гости. А не хочется показывать уникальные методики тренировок посторонним людям в обычных спортзалах столицы. Про реабилитацию больных мы не подумали, покачал головой Тимас. «Вам же он будет нужен не целый день?» 2-3 часа утром и столько же времени вечером». «Тогда без проблем. Занимай помещение. Но оборудовать будешь самостоятельно. Мы не знаем, что тебе понадобится». Довольно закивал Рейн. Обсудив еще пару незначительных вопросов, я покинула врачей, быстренько оставив наедине с кучей ящиков медицинского оборудования. «А то еще привлекут слабую девочку к установке этого барахла. Теоретически я знаю, как это делать, но уж лучше пусть сами с техникой копаются». По пути, попрощавшись с Ромусом, бригада под его управлением уже заканчивала работу по периметру, помчалась домой. Наступал вечер, и не хотелось, чтобы охрана подняла тревогу и кинулась меня искать, если не явлюсь на ужин. После вечерней трапезы, на которой меня все же отчитал управляющий за то, что не предупредила, куда иду, Приступила к работе по наладке «Аватара». За день работы аналог нейронной сети наворотил такого в пору хвататься за голову. Хорошо, что самоделка работала в тестовом режиме. Интуиция подсказывала, что после вчерашнего подвига сильно ускоряться не стоит, поэтому я работала почти в обычном режиме сознания. «Аватар» сгенерировал огромное количество правил в большинстве неверных. Спать не хотелось, а работа оказалась очень сложной и в то же время увлекательной. Наверное, это мне и помогло. Одна из логических цепей аватара подняла тревогу, и тот предпринял попытку перехватить управление телом. Как не хотелось, но пришлось ускорять сознание. Анализ показал нелогичную реакцию организма. Он, вопреки сознанию, хотел спать. Возможных выводов оказалось немного. Самый вероятный — в комнате появился газ, влияющий на состояние человека. На такое я как-то не рассчитывала, поэтому и анализатор газов здесь не держала. Защищаться от газовой атаки в собственном доме — это уже перебор. Зато в шкафу пылился детский акваланг, подаренный отцом в одном из наших путешествий по империи. Я с ним для тренировки обследовала пруд возле дома. Насколько помню, баллон всегда находился в заряженном состоянии. Даже если давление упало, то не намного. Достав аппарат, надела маску и, закинув баллон за спину, подскочила к терминалу сервера. Не мог газ появиться просто так на моем последнем этаже. Подключение к камерам наблюдения показало интересную картину. Ночной сторож, оставшийся в доме, лежал у входа в библиотеку. Двое из охранников спокойно спали на рабочем месте в комнате наблюдения. Третий привалился к створкам входной двери. Все указывало на диверсию. Так быстро какой-то газ мог распространиться лишь в одном случае, если кто-то присоединил резервуар с газом к системе отопления и вентиляции. Этот кто-то прекрасно знал, что все окна в доме на ночь запираются и подключаются к датчикам охраны. Даже в трансе осмотреть весь дом, точнее всю систему вентиляции, найти источник нереально. Единственная возможность прекратить распространение сонной дури — выключить систему вообще. «Сервера это вполне можно выполнить, что я и сделала». Скорее всего, применялся какой-то легкий снотворный состав. Аватар не заметил негативного влияния на тело. Если бы я, как все нормальные люди, в этот вечер спала, то внутренний сторож и не поднял бы тревоги. Не менялось состояние организма. Кроме меня, в доме другого объекта для нападения не было. Навредить мне явно не хотели, по крайней мере, пока. Надо готовиться к встрече гостей. В баллоне воздуха не больше, чем на 20 минут, но, думаю, противник все рассчитал досконально. Их закладка сработала либо по таймеру, либо по сигналу мобильного телефона. Похоже, даже газ они применили специальный, быстродействующий, поскольку контрольный вдох желания поспать у меня не выявил. Окончательно освободившись от маски и баллона, подключилась к внешним камерам наблюдения. Хорошо хоть додумалась перевести аватара в дежурный режим и подключить его к трансу. Противник оказался гораздо хитрее, чем предполагалось. Парочка гостей появилась со стороны крыши. Про десантирование с парашютом я как-то не подумала. Замок на выходном люке на крышу кто-то заблокировал, так что сигнал тревоги на пульт охраны датчик не подал. Один из пришельцев осторожно двинулся на нижний этаж, а второй направился в мою комнату. Я не ошиблась, непрошенные визитеры целенаправленно шли по мою душу. Вопросов появлялось все больше. Подготовка операции впечатляла. На ногах у гостей находились пластиковые пакеты, на руках надеты такие же перчатки. Они даже фонарики не включали, используя очки ночного видения, так что никаких следов не оставят. Место, куда спрятаться, у меня имелось. В дальнем от окон углу находилась замаскированная дверца, ведущая в каминную вытяжку из папиного кабинета. Раньше входом пользовались для чистки каминов. Я лишь оборудовала ее подходящим замком. Выбираться в окно не стало. У пришельцев вполне могли иметься сообщники за пределами поместья. В приборах ночного видения мой побег сразу обнаружит. В дверцу протиснулась с большим трудом, на всякий случай захватив с собой мобильник. говорит и частей тела ищущих приключений растут с каждым днем. Сильно пожалела, что не сменила рабочий комбинезон на тренировочную одежду. Перемажусь сажей, как трубочист. Интересно... «Что будут делать визитеры, не обнаружив меня в спальне?» Глухо щелкнул замок, и в комнату проник один из гостей. Осмотрев помещение и даже заглянув под кровать, он остановился в недоумении. Кровать смята, а хозяйки не было. «Бэк, у нас проблема. Девчонки в комнате нет. Что делаем?» Тихо пробубнил в микрофон у рта гость. «У меня норма. Контейнер уже в рюкзаке. а Записи камер я почистил». «Кот, пройди по верхам, я пройду понизу. Если девчонка куда-то вышла, ее могло свалить и в коридоре». Раздалось в ответ. Сейчас я прекрасно слышал разговор даже в ушном динамике незваного посетителя. Аватар отлично фильтровал и усиливал нужные звуки. Вот же понесла ее нелегкая. В сердцах пробормотал человек, выскользнув из комнаты. «Теперь ошибки быть не может. Им нужна именно синтакрой Что странно, визитеры не имели оружия. Не считать же набор отмычек в кармане зашедшего в мою комнату гостя за вооружение. Они не тащили с собой парашютов. Аватар обнаружил их на крыше. Если рассуждать логично, оставлять такую улику на месте они не будут, значит вернуться. Я осторожно полезла по дымоходу вверх. С этим надо что-то делать. Учитывая последние интенсивные тренировки с подругами, Задница разрослась так, что я с трудом протискивалась в проеме домохода. Детские игры заканчиваются. Это надо запомнить на будущее. Гости прекрасно знали, что камеры наблюдения внутри выключены. Мы же живем не на осадном положении. Они прилежно прочесали каждый этаж, правда, не заглядывая в закрытые на замок двери, логично рассудив, что я не буду таскаться со связкой ключей ночью по запертым помещениям. Судя по всему... Точный план расположения комнат у них тоже имелся. Сидя в трубе на крыше, я пребывала в полном недоумении, обдумывая нелогичность поступков неизвестного противника. Сначала пытаются отправить на тот свет с помощью обозленного снайпера. Ему же рассказали, что синта Крой как-то связано с освобождением сирены. Что стрелок — это второй похититель сирены, я узнала из сводок новостей. Теперь же пытаются с целенькой. Либо мне что-то неизвестно, либо действуют два различных недоброжелателя. Сегодняшнее происшествие больше смахивает на прошлое похищение меня с матерью. Насколько знаю, нам тогда не собирались наносить особого физического вреда, по крайней мере, сразу. Вывод напрашивался один. Я нужна лишь для шантажа отца. Что хочет недоброжелатель отца, непонятно, но цель эта вряд ли изменилась за последние годы. Странно совсем другое. Почему нельзя было заняться дочерью раньше? Что изменилось в жизни? Вывод опять очевиден. Неприятности начались с появления в доме Лики. Кому-то очень не нравятся женщины возле отца? Кто-то хочет занять место возле него? Полный бред. Такую попытку можно было сделать до появления девушки. Но я ни о чем подобном не слышала. В предыдущих отпусках отец проводил время дома со мной. Фактов для анализа катастрофически не хватало. Пришлось пока бросить это неблагодарное дело и сосредоточиться на текущих задачах. Взяв в плен непрошенной костей, я покажу себя во всей красе. Оно мне надо? Просто так отпускать тоже глупо, хотя это обычные исполнители и знают они минимум. Хорошо бы проследить. Но если за ними прилетит вертолет, я для него по скорости не соперница. Аватар вовремя обнаружил вариант эвакуации гостей. В одном из рюкзаков, стоявших рядом со свернутыми парашютами, находился мощный арбалет с бухтой тонкого и прочного шнура. Решение эвакуации гениальное. Расположение внешних камер наблюдения мне прекрасно известно. Похоже, им тоже. Прикинуть траекторию канатной дорожки до ближайшего дерева из окружающей рощи ничего не стоило. Вертолет за непрошенными визитерами не прилетит, А вот машина на сельской трассе будет ждать точно. Появился неплохой шанс за ними проследить. Раз меня не нашли, похищение не состоялось. От машины им избавляться незачем. Придется попросить помощи одного должника, хотя он о долге пока и не знает. А должен он за то, что поставил без спроса маяк на мою машину. Теперь тот пригодится. Пока несостоявшиеся похитители обсуждали между собой дальнейшие действия, тихо скользнула вниз по домоходу. Выбравшись в зале из камина и помянув нехорошим словом непрошенных гостей, костюмчик-то конец пришел, побежала в гараж. Из дома имелся проход прямо в это помещение. Быстро сняв маяк с монстра, под прикрытием дома рванула в сторону леса. Все тропинки я знала, а ночь с моим зрением не помеха. Надеюсь, никому из охранников не придет в голову просматривать сегодняшние записи с видеокамер. По данным аватара, гости крепили шнур как раз к каминной трубе. Тропинок в роще существовало немного. Думаю, ломиться сквозь чаще кустарника они не будут. Сделав небольшой крюк, выбралась к дороге чуть в стороне от проезда к дому. Как я и предполагала, чужая машина на обочине стояла. Даже знак аварийной остановки, как положено по правилам, имелся. С небольшим фонариком на голове водитель копался под капотом в двигателе. Точно, не ошиблась. В автомобиле подготовлено особое место для меня. Никто в здравом уме просто так не будет выстилать дно багажника толстым матрасом. Пока не появились гости со своими приборами ночного видения, беззвучно подобралась к автомобилю со стороны леса и прилепила на днище маяк. Магнит у него хороший, так что не потеряется по пути. Убравшись подальше, выбрала место для наблюдения за мощным корнем вывороченного бури старого дерева. Достав телефон, со злорадством набрала номер директора казино. Три часа ночи, самое время звонить знакомым. Карточку с номером он мне выдал при первой встрече. «Кто это?» — раздался недовольный голос в трубке. «Одна молодая знакомая, которой запретили потрошить игровые автоматы», — представилась я. «Меня кое-кто хотел похитить прямо из дома. Прицепила им на машину ваш маяк. Не люблю, когда за мной подсматривают, но этот подарочек я прощу, если вы проследите за автомобилем наемников». «Надеюсь, вы не пострадали?» В голосе Эриха Корта проскальзывали нотки сильного беспокойства, и беспокоился он явно обо мне. «Интересно, с чего бы это?» «Меня непрошенные посетители поместья не нашли и уезжают пустыми», успокоила его. «Приезжайте завтра с утра. Поговорим. Сейчас дам команду службе безопасности. Они проследят машину и выяснят, кто занимается беспределом». Со злостью в голосе почти прошипел директор. «С утра не смогу». У меня занятия с подругами. Заскочим после обеда. Предложила я. Заметив вышедших из леса людей с рюкзаками, добавила. Гости собираются уезжать. До завтра. Вы там, Остр...» Успела услышать в телефоне взволнованный голос Эриха. Ближе подбираться к наемникам не стало. аватары так прекрасно транслировал их голоса, а коряга надежно укрывала меня от инфракрасных очков. «Кит, звони шефу. Операция сорвалась. Девчонки в доме не было». Сразу, выйдя из рощи, сообщил водителю кот, тот человек, что побывал у меня в комнате. Водитель достал мобильный телефон и соединился с кем-то, повторив слова кота. Я сидела достаточно далеко, и даже аватар пока не слышал динамика телефона. Думаю, со временем он научится слышать и такие тихие звуки, точнее, отфильтровывать среди остальных более мощных звуков. «Шеф зол, как собака, недовольно качая головой и пряча телефон в карман», — сказал водитель. Завтра придется использовать резервный план, иначе останемся без денег. Вас двоих уже сегодня ждет неприятный разговор. Наблюдатели божатся, что девчонка никуда не выезжала. Шеф верит им больше. Их сведения подтверждаются записями наблюдения, а у вас лишь слова. Мы бы до утра искали пропавшую девчонку по всему дому, а газ рассчитан не больше, чем на полчаса действия, иначе охрана могла что-то заподозрить. «Понесла же эта стерва куда-то нелёгкая, как раз в момент срабатывания баллона!» «Недовольно?» — проворчал бык. «По всем возможным местам искали», — поддержал товарищ кот. «А смотреть за короткий срок огромный дом нереально, а уж если она отправилась ловить привидений в подвал, как делали мои дети, тем более не нашли бы». «Работа все равно не сделана», — покачал головой водитель. «Заказчик у шефа слишком привередливый». «Ты-то откуда знаешь?» — Удивленно посмотрел на шофёра кот. Случайно слышал разговор, пояснил водитель, тяжело вздыхая. «Вот чует мое сердце! Останемся мы без денег! Загружайте барахло, едем! Чуток поспим и будем готовить резервный вариант. Досконально он не проработан, так что возможно, накладки. Желательно избежать очередного провала». Закинув рюкзаки в багажник и забрав знак аварийной остановки, несостоявшиеся похитители уехали в противоположном от столицы направлении. Зря я доверительно не побеседовала с гостями. На существование резервного плана похищения как-то расчета не было. Кому же я так срочно понадобилась? Надеюсь, директор озадачил безопасников?» Ночь выдалась слишком беспокойная. Оглядев, во что превратился любимый комбинезончик, а он теперь восстановлению не подлежал, пошагала в сторону дома. Завтра, точнее уже сегодня, намечаются очередные приключения — а поспать надо хотя бы немного. С разгонами сознания я точно слегка перебрала. Чтобы не тревожить уже очнувшуюся охрану, по мертвым зонам системы наблюдения пробралась на крышу и в очередной раз воспользовалась трубой камина в качестве входной двери. Посетив душ и оставив там остатки одежды, вернулась к себе в комнату. Сторожа верхний этаж не посещали, и мои перемещения остались без внимания. Перед сном все же почистила записи внешних камер наблюдения, наложив данные предыдущей ночи. Погода в эти дни стояла одинаковая, так что особых отличий не было. Как и предполагалось, никто из охраны во сне на посту управляющему не признался. Если бы этой ночью я спала, похитителям удалось бы умыкнуть меня вообще бесследно. По поводу запасного варианта, ничего в голову не приходило. Ехать я собиралась лишь в казино Кэриху поговорить по поводу ночных событий. Противник об этом вряд ли знает. Но не собираются же они штурмовать дом, чтобы достать меня отсюда. Подруги приехали утром, как обычно. Занимались различными медитациями мы до обеда и закончили тренировку, поплескавшись в пруде. Втягивать девочек в опасные приключения не стоило, поэтому, сославшись на срочные дела, отправил их по домам. Пора выезжать в казино, а противник пока никак себя не проявлял. Неожиданно позвонил сам Эрих. «Госпожа Синта, могут возникнуть небольшие сложности с бумажным договором на студию. Пока они не наступили, но уже на горизонте. Я принял дополнительные меры, чтобы защитить нашу благотворную совместную деятельность от посторонних посягательств. Можете сегодня смело посещать мое скромное заведение?» По словам собеседника, легко предположить, что он точно знает о прослушке. Тем более, никакого бумажного договора мы не заключали и не собирались этого делать. К тому же, не знать, что мне нельзя подписывать никаких юридических документов в силу возраста, он просто не мог. Сложностями могли называться лишь предполагаемые похитители, и, судя по предупреждению, они скоро начнут действовать. Раз директор намекал на поездку, то дополнительную охрану он обеспечит, и у него все под контролем. Ожидаемая сложность появилась почти сразу после звонка Эриха. Перед воротами ограды остановилась уже знакомая машина. С водительского места вышел кит, разодетый, весьма дорогой и строгий костюмчик. Представившись сотрудникам руководящего совета столичного образовательного учреждения, он захотел встретиться со мной и управляющим. Если бы не видела мужика ночью в качестве водителя у гостей, ни за что не догадалась бы, что он не тот, за кого себя выдает. Аура даже волнения не показывала. Железные нервы у человека. Встретившись с нами, мужчина предложил проехать в школу, чтобы посмотреть условия обучения и подписать контракт. То он сразу уточнил, почему поручению посетитель действует. Оказалось, это распоряжение отца. Я тут же стал звонить папочке. Гость даже глазом не моргнул. «Отец, приехал какой-то господин и предлагает посмотреть школу, в которую ты хочешь меня пристроить». «О, отлично! Не предполагал, что твой дед так оперативно сработает». Он обещал устроить внучку в одной из лучших учебных заведений столицы. Езжай, посмотри условия. Если обстановка понравится, пусть Том подписывает контракт на обучение. Еще несколько минут, поговорив с отцом на разные личные темы, я прервала разговор. Кит без волнения терпеливо дожидался окончания разговора. В ауре по-прежнему не наблюдалось никакой тревоги, словно он на самом деле был тем клерком, за которого себя выдавал. «Не возражайте, если мы возьмем машину и охрану. По пути нужно будет заехать еще в одно место». Сделав наивный вид, поинтересовалась я у Кита. «Конечно, конечно. Я слышал, что в последнее время имели место громкие нападения на детей». Не стал возражать наемник. К такому условию он явно был готов. Я решил рискнуть, тем более Эрих намекал, что все под контролем. Согласие гость получил и отправился к собственному автомобилю ожидать нас. Чтобы не волновать Тома, не стало ничего ему говорить, но, переодеваясь в комнате в походную черную кожаную одежду, директору контрольный звонок сделала. «Господин Эрих, сегодня обязательно буду у вас. По пути мне предложили посмотреть школу, с которой отец хочет заключить договор на обучение. Вы не против, если я слегка задержусь?» «Нет-нет, действуйте, как считаете нужным. Я не буду сидеть без дела, ожидая вас». Эрих еще раз подтвердил, что у него все под контролем. Взяв водителя и охранника, мы с Томом загрузились в монстра и выехали из поместья, пристроившись в хвост транспорту гостя. Отъехали совсем недалеко. События развернулись еще до поворота на основную трассу, на нашей не такой загруженной областной дороге. Когда обгоняли небольшую группу из трех тихоходных внедорожников, Кит притормозил автомобиль, заставив и нашего водителя снизить скорость. Внедорожники резко повернули и закрыли проходы спереди и сзади. Водитель вынужденно остановил машину. Тенты внедорожников откинулись, и в нас уперлись дуло трех крупнокалиберных пулеметов. Охранники поступили точно по инструкции. При подавляющем превосходстве дергаться не стоило, тем более противника огня не открывал. «Не сопротивляйтесь, все под контролем». На всякий случай предупредила я охрану. Том недовольно взглянул на меня. Он сразу догадался, что я что-то об этом происшествии уже знаю. Кит с довольной улыбкой вышел из автомобиля и подошел ближе. «Предлагаю сдаться и передать нам девочку. В этом случае гарантирую, что никто не пострадает. Тем более мы не собираемся наносить вред ребенку». Предложил он Тому через приоткрытое окно заднего сиденья. «Звонить бесполезно», — добавил он, заметив в руках охранника мобильный телефон. «Включен постановщик помех. Мы вас аккуратно свяжем и покинем. Пока развяжетесь, нас будет уже не достать». Том вопросительно посмотрел на меня. В трансе прекрасно видно, что пулеметы противников находятся на предохранителях. Расстреливать нашу машину никто не собирался. Налетчики просто демонстрировали подавляющее преимущество в силе на беззвучный вопрос тома я ответила кивком и открыла дверь машины выйдя на дорогу и обойдя монстра подошла к киту а как вы узнали о разговоре отца с дедом вы же точно не из школы наивно хлопая глазами поинтересовалась я у сияющего улыбкой кита у нас везде свои люди ответил тот крепко беря меня за руку со стороны ближайшего внедорожника в сторону нашего автомобиля двинулись двое противников Одним из них был второй ночной гость — Бык. Эта парочка собралась связывать Тома и охранников, неся в руках рулоны липкой ленты. Кит не стал ждать дальнейших событий и потянул меня к своей машине. «Надеюсь, ты не будешь создавать проблемы в салоне». В упор взглянул он на меня, запихивая на заднее сиденье. «Мы быстро договоримся с твоим отцом и сразу тебя отпустим». У похитителей на самом деле имелась возможность договориться с отцом. «Ради меня он пойдет на многое, кроме предательства императора. Но очень сомнительно, что похитители связаны с врагами империи». Мы молча сидели в машине, пока Бык с напарником паковали Тома с охранниками. Потом коллега ночного гостя вернулся во внедорожник, а Бык занял место рядом со мной. Двинуться мы не успели. Над дорогой, мешая проезду, неожиданно зависли два легких военных вертолета — направив внушительные автоматические пушки на автомобили, стоявшие на дороге. Пока похитители, открыв рты, смотрели на неожиданного противника, я начала действовать. Пару ударов по активным точкам мгновенно выключили соседа. Нож, приставленный к шее кита, быстро вывел его из шока. «Где, шеф? Говори быстро». Э, «На водительском кресле в переднем внедорожнике». Приходя в себя от мгновенной смены обстановки, неуверенно пробормотал кит. К сожалению, полученные сведения не особо помогли Первый внедорожник находился недалеко, и в продолжающемся трансе я прекрасно видела происходившие там события, но вмешаться не могла. Человек, ранее сидевший на заднем сиденье за пулеметом, быстро повернулся к водителю и выстрелил тому в висок из пистолета с глушителем. Стерев отпечатки с рукоятки, он вложил оружие в руку бывшего шефа. «Кто-то хорошо заплатил, чтобы качественно оборвать ниточки, ведущие от шефа дальше. Более чем уверена, что исполнитель убийства ничего не знает о клиенте по моему делу. Ему наверняка заплатил за работу в случае неудачного похищения такой же неизвестный заказчик. К тому же повесить на него убийство не удастся. Я ничего не скажу, да и следователи не поверят словам девочки. Увидеть что-нибудь из этой машины я просто не могла». Шеф застрелился, чтобы не выдать опасную тайну. Очень преданный человек оказался. Такое редко, но бывает в наемных конторах по грязным делишкам. «Что знаешь о заказе? Мне думается, ты любитель подслушивать чужие разговоры». Надавила я чуть сильнее на нож. Лезвие проткнуло кожу кита, и по шее капельками стала сочиться кровь. «Не стоит меня убивать. Я ничего особенного не знаю». Нервно сглотнул кит, боясь пошевелиться. «Мне кажется, заказчик не имеет отношения к вашей семье. Это человек со стороны. Иначе бы не платил лишние деньги за информацию об отце и деде». Аура показывала страх пленника, но и правдивость ответа она тоже показывала. Наемник не мог спрогнозировать дальнейшие действия девочки с ножом в руках. «Надеюсь, ты не будешь создавать проблем в машине». Вернула Киту его же слова, хотя точно знала, что он не вооружен. Заезжая в поместье, гость вполне мог подвергнуться обыску, если бы охрана все же сообщила о сморившем всех одновременно сне на посту, поэтому не взял с собой ничего огнестрельного. «Ножик детям не игрушка», — тактично намекнул он, скосив глаза на нож в моих руках. Судя по внушительной воздушной поддержке, особо возникать бесполезно. Убирая нож от его шеи, я вызывающе слезнула капельку крови с лезвия. Кит лишь нервно дернул кончиком губ в ответ на необычную демонстрацию. «Боевик он, может, и хороший, но не психолог точно. Иначе бы знал, что у деток моего возраста иногда отсутствуют сдерживающие психологические тормоза. Все зависит от того, какой учитель ребенка воспитывает. Меня, например, постоянно воспитывает старшее сознание, а у бывших магов-убийц тормозов отродясь не было». В это время с вертолетов скинули тросы, и по ним стали десантироваться члены группы захвата. Противник не оказывал сопротивления. Заложников у них не было, а единственная машина, в которой таковой имелся, не подавала признаков жизни. «Госпожа Синта, надеюсь, вы не пострадали?» — обратился ко мне громила, основательно увешанный боезапасом и подскочивший первым к автомобилю, заметив меня, спокойно сидевший на заднем сиденье. «Нет, что вы!» господин кит оказался очень любезен сообщив мне некоторые сведения улыбнулась я киту напоследок и открыв двери покинула салон раздалось из машины кит очень сильно удивился когда я назвала кличку охране на входе и нам с томом он назвался совсем другим именем алой грей директор охранного агентства лилия к вашим услугам представился громила Фирма обслуживает казино «Звезда», и мой хороший друг Эрих попросил обеспечить вашу безопасность. К просьбе друга вы отнеслись очень основательно. Улыбнулась я, кивнув на вертолеты, так и молотившие винтами воздух над дорогой. «Поскольку у вас заключен договор с казино, то и вы моя подопечная». Вернул улыбку Громила. Вертолеты покинули территорию, когда нападавшие оказались надежно упакованы, а моя охрана освобождена. «Надеюсь, с вами еще увидимся», — кивнул на прощание громила Алой, когда монстр трогался, покидая место нападения. Автомобиль рванул в сторону столицы. «С директором казино мне по-прежнему надо увидеться. Тем более присутствовать на допросе неудавшихся похитителей смысла не было. Простые исполнители вряд ли что-то знали о нужном мне заказчике, а другие их преступления пусть волнуют полицию и этого Алоя